Так наш маленький романтический друг рисовал себе картины будущего. И нас не должно смущать, что неизменным обитателем её воздушных замков был преданный супруг. О чём же и думать молодым особам, как не о мужьях? О чём ином помышляют их милые маменьки? «Я сама должна быть своей маменькой», — думала Ребекка, не без досады, вспоминая о неудаче с джозом Сэдли. И так она пришла к мудрому решению —